Регина Грёз. Нистовый зверь. Глава 1. Печальный белый рыцарь. Дождливым июльским вечером Марина Симонова возвращалась домой с работы в подавленном настроении, а ведь следовало бы от радости прыгать вдоль грязных луж впереди долгожданный отпуск. Ровно 4 года отработала Марина воспитателем в детском саду, а своих деток до сих пор нет, и даже мужа настоящего нет. А Слава, с которым они живут вместе уже приличное время, не предлагает зарегистрировать отношения, не просит о продолжении рода. Поначалу, когда Марина только устроилась на работу, и они со Славой стали вместе снимать квартиру, только одного хотелось перестать зависеть от родителей. Но теперь у молодой пары есть стабильный доход, кое-что даже откладывается на постройку будущего семейного гнёздышка. Слава всегда мечтал жить в загородном коттедже: большой двор, зелёный подстриженный газончик, рядом просторная деревянная банька, солидные мангалы. На выходные можно собираться с друзьями, пить пиво, обсуждать спорт и политику. Неужели эти дружеские пирушки обязательная часть мужской фантазии? Размышляла Марина. Она тоже думала о своём доме, только во дворе видела качели и песочницу, различные детские аттракционы, батут и даже маленький бассейн. Детям лучше расти на свежем воздухе, когда рядом сад или настоящий лес, не очень шустрая речка, где можно искупаться летом, а может озеро с пологим бережком. Такие славные картинки Марина чуть не каждый день представляла, но вот реальные они от этого не становились. Милый друг, Слава был непреклонен. Нам ещё раны иметь детей. Надо накопить денег, взять кредит и присмотреть участок, потом ещё столько мороки со строительством. Ты хоть понимаешь, в какую копеечку влетит? А ещё хочу обновить машину, взять нормальную Газель, подержанную, конечно, по нынешним-то доходам. Сама должна понимать. Я без машины никуда, это же мой хлеб. Да и твой тоже, между прочим. Слава работал водителем, перевозил разные грузы в небольшой торговой компании. Платили там неплохо, но домой добытчик приходил сильно уставший и часто за полночь. Вяло оправдывался перед Мариной. «Я же еще разгружаю товар, за любое дело хватаюсь. У меня есть цель, и я своего добьюсь. А тебе лишь бы окуклиться и сидеть потом в дом три года. А я один, что ли, на вас пахать должен?» «Слава, так ведь время идет», — робко убеждала Марина. Ты, конечно, можешь и на пенсии заиметь детей. А я-то не молодею. Вон Иришки, чуть-чуть за 30, а даже не получается забеременеть. Они уже который год с Костей мучаются, всех врачей обошли. Вроде здоровы оба, а лялечку сделать не могут. Я так не хочу. Но ну, не вижу смысла жить только для себя. Марина, у нас нет своего жилья, а копашиться потом на одну мою зарплату копить считать. Нафига? Родители мои помогут. Мама мне обещала, она любит малышей. Нас в семье было трое и ничего, пережили даже суровые девяностые. Никто не голодал, не ходил босым, всех мама выучила, жили всегда очень дружно, даже в войну рожали. И даже в тюрьме, там хоть кормят бесплатно. Слава, ты думаешь, что говоришь? возмутилась Марина и после короткой паузы тихо добавила. Меня ещё один момент беспокоит. Мы с тобой официально не женаты. Вдруг ты построишь дом на наши общие деньги, встретишь другую женщину, с ней создашь семью? Мне тревожно, Слав. Давай просто поговорим. Всё, вопрос закрыт. Я устал. И так раз за разом, день за днём. Марина тоже не бездельница и работу свою любит. А как приласкаешь малышей в группе, так сердечко и заходится. Когда ж у меня такой будет, родненький, самый любимый? В тот вечер Марина хотела Славку побаловать, накупила всяких вкусностей в честь отпуска, колбаску подороже, Сала домашние на рынке, рыбку солёную, хорошее пиво. Даже успела любимый Славкин пирог испечь с молодой картошечкой и капустой. За ужином не утерпела, начала рассказывать о том, как детишки её на каникулы провожали, расчувствовалась и не заметила, что гражданский муш уткнулся в телефон и не забывая певцу отхлёбывать, рассматривает девичьи тела, едва прикрытые купальниками, ещё и комментирует сквозь зубы. Ух, на море бы сейчас. Какие тут дети, если сам ещё ничего интересного в жизни не видел. Ну, поздравляю с отпуском. К маме, наверное, поедешь на недельку. Потом обсудим. Я устал страшно, в душ и спать звалюсь. Мне завтра вставать в 5:00 утра, ехать на базу. Это ты можешь теперь до обед валяться. Вроде бы даже укорил. Марина молчком проглотила слёзы какой-то давней глухой обиды и принялась мыть посуду, оставшуюся от торжественного ужина. Кроти винь замочить пришлось. Пирог с краешку подгорел. Всё сегодня из рук валится. Может, в чём-то словы и прав. Нужно подождать ещё год, другой, третий. Может, мне о своих детях вообще лучше забыть? В сентябре получу новую группу малышей и буду им сопли вытирать, доменять памперсы. Нынче таких деток приводят, что и к трём годам от горшка бегают. Марина управилась с домашними делами, для полного успокоения побарахталась в ванной с маслом шалфея и прошла в тёмную спальню. Сейчас бы устроить на разложенном диване игривую возню, как в первый месяц совместной жизни. Расслабиться, друг дружку нежностями порадовать. «Славик, ты спишь? Хочешь, я тебе спинку поглажу? Или животик?» «М-м-м, устал, все, не лезь». Марина разочарованно вздохнула, накинула на соблазнительную шелковую сорочку будничный халатик и вернулась на кухню. а там включила ноутбук, чтобы найти знакомый сайт сам издата, пестрящий яркими обложками любовных романов. Верное средство развеять грусть, если собственная жизнь мало похожа на сказку. А уж в книгах какое раздолье воображению! Храбрые, отчаянные мужчины готовы на все ради своих возлюбленных. Рыцари на конях всевозможных мастей спасают своих дам из любых передряг. Интересно, им нужны потом дети? Или они тоже просят подождать, пока не обзаведутся вместительным замком или на худой конец уютной хижиной в чаще леса. Отогнав сомнения, Марина начала читать продолжение полюбившейся истории в средневековом антураже и скоро наткнулась на слово "конец", набранное издевательски жирным шрифтом. Что это значит? Замечательная любовная сцена, слезы умиления у героини, искренние заверения в вечной любви и мечты о детишках, которые скоро огласят стены замка своими звонкими воплями, совместный завтрак, плавно переходящий в обед, встреча друзей и всеобщее примирение, веселая вечеринка с музыкой и танцами, подготовка к свадьбе, и тут вдруг конец. «Вот бестолковый автор», — вздохнула Марина. «Как можно было так безбожно скомкать финал? Нет, я просто возмущена». хотела перед сном окунуться в любимый сюжет, насладиться остроумными диалогами и борьбой характеров, собиралась душой отдохнуть в этой истории, а её уже прикрыли, даже не описав подвиничной платьи героини. И где справедливость? Марина гневно скрестила руки на груди и возвела глаза к серому потолку, где давно следовало бы подклеить отвалившуюся плитку. Наверное, придётся делать ремонт самой, от славки одни обещания. А тут отпуск подоспел. Ну что, спью хотя бы обои в спальне переклеить. Говорят, свежая обстановка оживляет интимные отношения. Изпод воль в душе поднималась буря протеста. Настроение весь вечер прыгает от славки никакого внимания. Отпускные придётся оставить в строительном магазине, потому что Марина любила всё делать основательно. Так ещё и любимый автор подвёл. Эх, меня б в тот древний замок отправили. Уж я бы там навела порядок. Я тоже хочу себе рыцаря на белом коне. И отпуск на природе, среди зелёных холмов и могучих дубов. Дайте мне личную сказку с замком, и чтобы хозяин в меня непременно влюбился, и родила бы я богатыря, и на весь мир устроила бы пир. Только пустите в кладовку и дайте как следует поскрести по сусекам. Марина с возмущением захлопнула ноутбук и вдруг, с удивлением обнаружила, что стена кухни будто бы плывёт перед ней, покрываясь голубовато-серебристой дымкой. Что такое? Я же ни капли пива в рот не взяла. Слава даже из вежливости не предложил. От удивления она привстала с табурета и протянула руку, желая убедиться, что стена на месте, но внезапно почувствовала, как ее запястье ухватили чьи-то сильные теплые ладони и резко потащили вперед. Кружилась голова, в ушах свистел ветер и раздавались веселые птичьи голоса, по лицу хлопали листья деревьев, огромные, как лопухи, пахло лесом после дождя. А потом Марина оказалась на жёсткой лавке перед большим столом, а напротив неё восседал незнакомый мужчина с длинными светлыми волосами, что свободно спадали вдоль его удлинённого худого лица. Неужели получилось? Не могу поверить в чудо. Милая госпожа, вы откуда? Приоткрыв рот и часто хлопая ресницами, Марина огляделась по сторонам. Огромное полупустое помещение с возвышатые потолки, тёмные занавеси на высоких окнах. Отчетливый запашок плесени и старого тряпья, потухший камин, пара канделябров, толстые свечи в перемешку с агарками, высокий бокал, окованный в тусклый металл. Хм, а стеклышко мутновато. «Простите, где я нахожусь?» Мужчина выбрался из-за стола и ковыляющей походкой приблизился к ней. При этом он почему-то держал перед собой вытянутые руки с раскрытыми ладонями, словно собираясь ими кого-то оттолкнуть. «Вы...» Только не бойтесь меня, леди. Вас никто здесь не обидит, никто не причинит зла. Я хозяин поместья Торлей. Мое имя Никас де Альба. Да, пока еще я здесь хозяин. Прошу простить, что причинил вам некоторое беспокойство. Понимаете, я даже не верил, что древние духи меня услышат. Это был стон отчаяние с моей стороны. Мне неловко и совестно, если я потревожил вас». «Да что тут происходит?» — крикнула Марина. Лучше скажите, как я из своей квартиры, пусть даже и съёмной, оказалась у вас дома? По воздуху меня перенесли? Думаете, я начиталась сказок и всему поверю? Умоляю, пожалуйста, не волнуйтесь. Я всё объясню с самого начала, если позволите. Мой отец? Нет уж, вольте. Марина вскочила с места, больно ударившись большим пальцем голой ступни о деревянную ножку стола. Ой, мамочки! Что вам от меня нужно? Отпустите! Не знакомятся правил мятую рубашку на груди с видом крайнего замешательства. Разве я не сказал своё имя? Да, я Никола Сальба, Белый рыцарь. Так меня тоже называли. Рыцарь? Ага. Злорадно хмыльнулась Марина, поджимая под себя ушибленную правую ногу. Я, наверное, сплю. И вы, мой чудесный сон. Надо же, до да чего реальный. А можно мне вас потрогать? Это зачем же? Искренне удивился мужчина. Ну, если это вас подбодрит, прошу, располагайте мной. Дейтельная Марина в два шага оказалась перед рыцарем и дёрнула его за широкий рукав распахнутого халата или камзола, ожидая, что нововждение тут же развеется. Но толстая полосатая ткань ощущалась самой настоящей, вроде панбархата или парчи. Правда, не мешало её освежить. Странно, что с таким дорогим материалом небрежно обращаются. Теперь Марина принялась внимательно разглядывать мужчину, который назвался хозяином. Выше ее почти на целую голову. Правильные черты лица, лет ему, пожалуй, немного за тридцать. Бледноват, худощав и абсолютно не агрессивен с первого взгляда. Хотя, похоже, натура нервная, может оказаться маньяком-извращенцем. «Слушайте, а вы кажетесь реальным, вы вообще...» У Марины даже дыхание перехватило от подобной догадки. «Вы хотя бы человек?» Прав был, Славка. Не надо было мне увлекаться любовными книжками. Взяла моду перед сном эротику читать. А там, стоит открыть страничку, глаза разбегаются. Оборотни, эльфы, вампиры, мускулистые красавчики с других планет. А что же мне делать, если гражданский муж выматывается на работе и меня трогает только чтобы передвинуть с места, когда спешит выйти из дома? Прихожий у нас тесноват, конечно. Я уже и забыла, когда мы целовались-то в последний раз. а интимные отношения – пару раз в месяц в торопях под одеялом. Остаётся только сладкими сказочками и спасаться. Они вот куда заносят, оказывается. Может, я спятила на почве сексуальной неудовлетворённости? Да, подруга была права, надо было плюнуть на стыд и купить себе такую интересную штучку. Вместе с Аленкой зашли бы в секс-шоп, или проще поменять мужчину. Я к Славке уже привыкла, хотя любовь, кажется, остыла, но где гарантия, что новый кавалер будет лучше? Пока Марину одолевали сумбурные мысли, новый знакомый придвинул свой стул поближе, предлагая на него сесть, а когда она подчинилась, повёл медленную и вполне разумную речь. Уверяю, я обычный человек и глубоко убеждён, что вас мне послали боги в ответ на горячие просьбы о помощи. Недаром я отчаянно взываю к небесам уже второй месяц, с тех пор, как дядя по материнской линии Брайан де Верта торопит передать ему все права на Торлей. "Гражданские суры", спросила Марина, решив вникнуть в суть дела, чтобы вовремя подыграть странному собеседнику. "Может, оставит в живых?" "Понимаете, леди, терпеливо объяснил Никс. Если до конца года я не обзаведусь семьёй и не произведу на свет наследника или наследницу, то вынужден буду покинуть дом предков, родовое гнездо белых рыцарей. Но тогда я нарушу извечную клятву рода Альба умереть в стенах Торлей, пусть даже от ран, полученных в бою". По завещанию предков лишь те, кто умрут в родовом поместье, смогут встретиться со своими ушедшими во тьму родичами. А я так бы хотел снова увидеть отца, пусть даже в образе парящего духа, и мою благословенную матушку Исабель, и бабку Римму, маленького братика, который не прожил и пара дней». Марина слушала этот горестный монолог, стиснув у груди ладошки, и невольно проникала симпатией. «Вот же пятняга, из родного дома его гонят, Похоже, строго у них тут с официальными отношениями. Законы суровые. Вырос, женись, рожай детей, улучшай демографию. А, собственно, где это? У них. Скажите, а где мы сейчас находимся? Это какой город, простите? Случайно, не Рига? У вас интересный акцент и прибалтийская внешность, простите? Мне так неловко вас разочаровывать, леди, но указанное вами место мне неизвестно. Вас перенесли в Дерриланд. Куда? Ахнула Марина. Это санаторий такой? И кто меня перенёс? Боги Локмора, полагаю, невозмутимо ответил Никс. Я обращался именно к ним, и они прислали мне именно вас. Вот же, смотрите сами. Дубовые листья, папоротник и мох. Без хранителей священной рощи не обошлось. Вы в своём уме? Марина растерянно смотрела на то, как Ник схватил в руки охапку зелёных веток, что были разбросаны по всему столу, и зачем-то протянул их ей в виде доказательства божественного вмешательства. Марина сдержанно кашлянула, чувствуя острое желание выпить водички или чего покрепче для прояснения ума. Ладно, переживём. Значит, боги. Ага. И что вам от меня нужно в итоге? Ника sotвернулся и небрежно бросил отвергнутую Мариной листву на пол и бестово услонной грязной соломой. Даже не знаю, я хотел бы назвать вас своей супругой и хозяйкой торлей, но не имею права, поскольку не могу быть вам настоящим мужем, не могу подарить детей. Я хмм, меня лишили такой возможности несколько лет назад. Ты ехали? Марина нащупала сбоку скамейку и рухнула на неё, не сводя изумлённого взгляда с нечаянного собеседника. Так, давайте на чистоту из самого начала. Вы утверждаете, что я не в своём родном городе и даже не в России. Чудненько. Получается, я в сказке. Тарлим-пампам. Правильно говорят. Боитесь мечтать и желать? Всё в любой момент может осуществиться, и потом не жалуйтесь. Остался один вопрос: как мне вернуться обратно? Ника столька виновато вздохнул и смущённо потупился. Простите, но я даже не знаю. Меня учили с самого детства, что боги ничего не делают просто так, и всегда идут навстречу чаяниям людей, к сожалению, как хороших, так и плохих, ведь нам неведомы их замысел. Но в этом случае ясно одно: раз именно вас решили послать в ответ на мои мольбы, значит, вы каким-то образом можете мне помочь и в то же время исполнится все ваши просьбы. Возможно, вы недавно тоже о чём-то взывали к богам. Резонно, вздохнула Марина. Я 5 минут назад думала о том, что хочу настоящую семью, большой дом и парочку детишек. Давайте по порядку. Дом у вас кажется большой. Сам вы человек симпатичный, но вдруг сообщаете, что замуж идти за вас смысла нет, если я всё правильно поняла. Ника снова вздохнул, отвернулся и подошёл к окну, которое представляло собой узкий витраж в рассохшейся деревянной раме. Ничего не поделать. Придётся оставаться здесь, пока ваше предназначение не прояснится. Я продолжаю считать, что наша встреча предопределена, леди. Как позволите вас называть? Я Марина. И вовсе не против немножечко погостить в сказке, хотя есть у меня подозрение, что это всего лишь сон моей дурной головы. Но как долго он может продлиться? Вот вопрос. Известно лишь богам. Да что вы заладили, боги, боги, вспылила Марина. Сами хоть что-нибудь можете? Мужчина, не мои мечты. Подумаешь, не как белый рыцарь. А, кстати, вы живёте один? У вас много слуг, а это самый настоящий замок. А что вокруг находится? Как вы называете свою страну? Дориландия? А вы можете мне дать какую-нибудь одежду? Неловко перед вами в ночной рубашке сидеть. Прошло 2 часа. Много было душевных разговоров, провокационных вопросов и спокойных вежливых ответов. Рыцарь Альба производил впечатление воспитанного человека. Потом Марина пила что-то вроде ягодного морса, отщипывала время от времени кусочек чёрствой лепёшечки, кушанья принесла в зал немолодая женщина с добродушным лицом. В голове у Марины постепенно всё прояснилось и настроение улучшилось. Ничего, поживу здесь немного, когда ещё выпадет шанс побывать в сказочном параллельном мире. Я из-за границы это всего один раз отдыхала. Ездила со Славой в Турцию. Уже на десятый день не знала, куда деться от скуки. Сидишь на территории отельчика, как индейц в резервации. Захотелось нормального чая заварить, а не ту дрянь, что в пакетиках. Даже найти не могли крупнолистовой. Говорят, надо везти из города. Это Славка виноват, выбрал самый недорогой всё включено, жмот. Насчёт гражданского мужа Марина не волновалась. Как-то во время ссоры пригрозила, что уедет к родителям в посёлок Радужный, а это довольно далеко от их городка. К тому же ни телефоном, ни адресом потенциальной тёщи слава никогда не интересовался, а сейчас и вовсе есть повод сбежать. Отпуск на целый месяц. Так пусть благоверный себе работает, копит денежки на котедж к пенсии, а Марина из сказки вернётся, соберёт вещички и подыщет другое жильё. Хватит ждать у моря попутного ветра. Пора самой браться за вёсла. Уж лучше голодать, чем что попало есть, и лучше быть одной. Нет, Славка, конечно, не кто попала. Были у Марины с ним приятные дни и даже ночи, но ей нужен рядом человек, который хотя бы не против детей и при этом сможет поддержать её на период декрета. Чего долго думать? Жажду для себя. Не хотят мужики. Не надо. Сама воспитаю. Руки-ноги есть, голова на месте, мам поможет, сестра тоже. Мне бы вот только пару годиков продержаться, а потом снова буду работать, заберу в свою группу в детском саду, наша директриса поймёт. Переживю. Зато будет у меня малыш. Будут обнимать меня родные маленькие ручки. Эх, видел бы Славка, как детки радуются, когда их родители вечером забирают. Какие у них мордашки восторженные. Мамочка, ура, за мной мамочка пришла. Папа, смотрите, это мой папа. Вот если бы этот самый белый рыцарь был способен «М-м-м, <истреб> я бы даже от него родила, даже в этом сказочном мире. Мужчина вроде приличный, вежливый. При доме, опять же. Правда, тут надо бы еще порядочек навести. Видно, что служанки все запустили в холостяцком жилище. Никто ими толком не руководит. Ничего, осмотрюсь. Торопиться некуда, у меня же отпуск».